Общеизвестны нравы прославленного Геллеровским хитрого рынка. Быто писатели Москвы конца XIX – начала XX века Иванов насчитал 13 видов обмера и обвеса покупателей и продавцами в розничной торговле. Трудно удержаться от соблазна процитировать целую страницу его текста. Обвес с походом Продавец берет больше против спрошенного количества какого-либо продукта и с легким толчком бросает его на весы. После этого на весах же отрезает ножом излишнюю часть и во время этого процесса усиленно нажимает на площадку, которая и показывает излишек. Иногда с этой же целью он добавляет еще резкий удар тем же ножом по площадке. Когда площадка весов с недостающим количеством продукта чуть остановится внизу, продавец на мгновение отнимает руки, как бы убеждая покупающего не только в точности требуемого количества, но и в большем походе. После этого ловкий продавец отрезает из лежащих на прилавке обрезков еще Маленький кусочек продукта дополняет его, быстро срывает покупаемые с чашки весов и с выражениями готовности к услугам поспешно завертывает в бумагу. В этом приеме обычно скрывается самый значительный недовес. Обвес на бумажку или на пакет. Продаваемое упаковывается или в двойной пакет, или в толстую тяжелую бумагу, отнимающую при небольших порциях покупаемого значительную часть веса. Обвес на бросок. Продаваемое быстро силой бросают на весы, отчего последние идут вниз. Не дав им выровняться, быстро снимают взвешиваемое, упаковывают и выдают покупателю. Обвес на пушку или с пушки. Вывешивая тару, отвлекают чем-либо внимание покупателя и по надобности то быстро сбрасывают, то вновь кладут мелкую гирю на противоположную взвешиваемому чашку. Для удобства такие гири держат привязанными на шнурок, который также при изменении приема может давать вес. Обвес в темную, по темному. Взвешивают на весах, поставленных таким образом, что покупатель видит часть их. Обычно продавец закрывает стрелку и желаемую чашку своей фигурой. Обвес на путешествие. Продавец взвешивает без присутствия покупателя, вежливо направляя его в кассу для расчета или для получения чека. Обвес на нахальство. Продавец, пользуясь незнанием или ненаблюдательностью покупателя, ставит неверные гири меньшего веса. Обвес с подначкой. Практикуется чаще всего уличными торговцами на ручных неверных весах. Прием заключается в отклонении пальцами в момент взвешивания головки прибора в желаемую сторону. Обвес на время. Обвес рассчитанный на скорость наложений и быстроту снимания с весов продаваемого. Сделать пиротехнику или радугу. Подменить один сорт товара другим. Способ широко практиковавшийся у мясников. Дать ассортимент. Отпустить товар высшего сорта, а довесить низшим. Обвес семь радостей. Продавец одновременно старается использовать и вес бумаги, и неверные гири, и сбрасывание последних, и все прочие приемы. Обмер в натяжку при продаже мотивии. Продаваемая ловко натягивается на меру и незаметно спускается с ее конца. Последнее широко практиковалось при продаже плотных шерстяных тканей.